Белая шестая. Колона солдат прошагала по насыпи, пересекавшей лагуну с севера на юг, вдоль края древних прибрежных дюн и наконец добралась до твёрдой земли материка. Грязная тропа, что начиналась здесь, через несколько миль соединялась с мощёной дорогой, именуемой Виа Рома, поскольку это был излюбленный путь паломников, стекавшихся со всей Европы в Рим помолиться у могил великих апостолов Петра и Павла. Ульфила двигался во главе колонны на своём боевом коне, вооружённом мечом и топором. Тояся Ульфилы прикрывала кольчуга, усиленная на плечах и груди металлическими пластинами. Он ехал молча, погрузившись в мысли, но при этом от его внимания не ускозало ни единое мелочь на пути, ни в поле, ни по обочинным дороге. Двое стражи ехали по обе стороны от него. внимательно оглядывая обширное открытое пространство впереди. Два отряда по дюжине воинов рассыпались впереди, справа и слева от дороги, на расстоянии полумили от основного отряда, прочесывая каждую кочку и заглядывая под каждый куст в поисках возможного врага. Позади вульфилы ехали около 30 всадников, сопровождавших экипаж с пленниками. И наконец, позади колонны двинулся на некотором расстоянии ещё один отряд из 20 воинов, прикрывавших тылы. Амбразин сидел напротив Ромула, время от времени он обращал внимание мальчика на то, мимо чего они проезжали: деревни или фермы, древние монументы, превратившиеся в руины. Наставник пытался втянуть мальчика в беседу, но почти безуспешно. Мальчик либо отвечал весьма односложно, либо просто молчал, уйдя в себя. В конце концов его наставник просто достал из своей сумки Энеиды и принялся за чтение, иногда поднимая взгляд, чтобы взглянуть в окно. Потом он извлек на свет табличку и дорожный письменный прибор. Довольно долго он что-то писал, то и дело обмакивая перо в чернила. Когда процессия достигла достаточно густо населенных земель, Один из стражей распорядился, чтобы окна экипажа закрыли занавесками. Никто не должен был видеть сидящих внутри. Похоже, путешествие было весьма тщательно спланировано и подготовлено заранее. Когда конвой остановился на первую ночёвку возле мильного камня с отметкой 25, лежавшего у дороги, Амброзин увидел, что видневшееся неподалёку старое Наполовину разрушенное здание гарнизона недавно отчасти привели в порядок. Из окна сочился свет, и кто-то явно приготовил обед для гостей. Солдаты раскинули лагерь рядом с постом и принялись готовить себе еду: пшённую кашу, приправленную свиным салом и солониной. Амбразин уселся за стол напротив Роммола, и человек, ожидавший их в доме, подал на стол жареную свинину с тушёной чечевицей, несвежий хлеб и кувшин с колодезной водой. Не слишком роскошный пир, сказал Амбразин. Но ты должен поесть. У нас впереди долгий путь, а ты совсем ослабил. Ты должен восстановить силы. Зачем? спросил мальчик без малейшего интереса, глядя на горячую еду. Зачем? Что жизнь это дар Божий, и мы не можем распоряжаться ею, как нам вздумается. Если это и дар, я о нём не просил, возразил Ромул. И что меня ждёт впереди? Вечный плен ведь так Никто в этом мире не может судить о вечном, да и нет ничего вечного. Постоянны только перемены, движения, перевороты. Тот, кто сегодня восседает на троне, завтра может оказаться лежащим в пыли. Тот, кто сейчас рыдает, может обрести надежду с новым рассветом. Ты должен надеяться, Цезарь, ты не должен отступать перед невзгодами. Поешь хоть немного, прошу тебя, мой мальчик. Сделай это для меня. Ты ведь знаешь, как я о тебе беспокоюсь. Мальчик отпил немного воды, потом произнёс с беззасаквым выражением. Не называй меня Цезарем. Я никто и, возможно, всегда был никем. Ты ошибаешься. Ты последний из великого племени хозяев мира. Я ведь был там, когда тебя приветствовал римский сенат. Разве ты успел об этом забыть? Как давно это было? Перебил наставника мальчик. Неделю назад Или год? Я и в самом деле не помню. Как будто ничего такого и не было. Амбразин решил не сосредотачиваться на этом и заговорил о другом. «Есть кое-что такое, о чем я тебе никогда не говорил. Кое-что весьма важное. Что именно?» – рассеянно, отчужденно спросил Рому. «Наша первая встреча. Тебе было всего пять лет, и твоя жизнь была в тот момент в опасности. Это было в глуши лесов в Эпенинах, неподалеку отсюда». Если мне не изменяет память, тогда стояла тёмная зимняя ночь. Мальчик поднял голову, вопреки собственному желанию, заинтересовавшись началом истории. Его наставник был непревзойдённым рассказчиком, и всего несколькими словами он сумел создать особую атмосферу, заставив окружающее отступить в тень, вызвав к жизни призраки прошлого. Ромил взял кусок хлеба и обмакнул его в разваренную чечевицу. Бросив на воспитанника довольный взгляд, Амбразин тоже принялся за еду. «Ну и что случилось потом?» — спросил Рому. «Ты отравился! Ты съел гадавитые грибы! Кто-то по ошибке или намеренно положил их в твою пищу. Возьми-ка кусочек мяса!» «А вдруг эта еда тоже отравлена?» «Нет, не думаю. Если бы они хотели убить тебя, они бы уже сделали это. Так что не бойся, мой мальчик. Ну так вот». Я вообще-то очутился там по чистой случайности. Я ужасно устал и проголодался, моя одежда изорвалась в долгом пути. Я просто окоченел от холода. И вдруг увидел свет в шатре посреди леса, и меня как будто что-то толкнуло изнутри. Это было очень странное чувство, нечто вроде внезапного откровения. Я пошёл вперёд, не останавливаясь и двигался при этом как во сне. Наверное, сам Господь помогал мне. Ни один из стражей меня не заметил. Им словно туманом глаза заслоала, а я и сам не заметил, как очутился в шатре. Ты лежал на постели. Ты был тогда такой маленький и ужасно бледный. Губы у тебя даже посинели. Твои родители просто сходили с ума от страха. Я дал себе рвотное, и весь яд вышел из тебя. А я с того момента стал членом вашей семьи и никогда больше не расставался с тобой. Стоило Ромало вспомнить родителей, как его глаза наполнились слезами. но мальчик сдержался и не позволил себе расплакаться. Он лишь сказал, «Лучше бы ты позволил мне умереть». Амбразин сунул в рот мальчику кусочек мяса, и Ромул проглотил его целиком, не разжевывая. «А что ты там делал, в том лесу?» – спросил он. «Что я там делал?» «Ну, это длинная история, и если хочешь, я расскажу ее по дороге. А сейчас давай покончим с едой и отправимся отдыхать. Завтра нам придется подняться очень рано и ехать весь день. Амброзин. Да, сынок. Почему они хотят держать меня в тюрьме всю мою жизнь? Потому что мой отец добился для меня императорского трона? Поэтому? Ну, думаю, да. Послушай, сказал мальчик, неожиданно просветлев. Я всё решил. Я хочу отказаться от всего этого. От титула, от владений, от короны. Я хочу быть простым мальчиком, как все другие. Мы с тобой можем куда-нибудь уехать. Я найду себе работу. Мы можем стать уличными певцами. Ну, например, или рассказывать истории на площадях. Ты ведь так здорово умеешь рассказывать, Амразин. Мы как-нибудь заработаем на жизнь, и мы никому не помешаем. Мы увидим множество новых мест. Мы можем даже отправиться за море, в страну пигмеев или хоть на лунные горы. Разве это не замечательно? Скажи ему, пожалуйста, объясни ему, что я хочу всё-всё бросить, даже Ромул опустил голову, чтобы скрыть лицо. Даже не стану мстить за отца. Скажи ему, что я хочу всё забыть, всё. И что он вообще никогда больше не услышит моего имени, а? Пожалуйста, ты пойдёшь к нему, расскажешь это? Амброзин посмотрел на мальчика с бесконечной нежностью. Всё это не так-то просто, Цезарь. Да ты просто лицемер. Называешь меня Цезарем, а сам мне желаешь повиноваться моим приказам? Я бы повинивался, если бы это было возможно. Однако вы это не так. У этих людей нет власти, чтобы даровать тебе даже самую малость. Адакар может, конечно, но он воравение, и он отдал приказы, с которыми никто не решится поспорить. И ты не должен больше никогда называть меня лицемером. Я твой учитель, и будь любезен относиться ко мне с уважением. Ну а теперь, если ты не против, давай покончим с едой и спать. Не спорь. Ромул уныло поминавался, и Амбразин проследил за тем, чтобы он доел последний кусок хлеба, прежде чем уйти в соседнюю комнату. А потом старый наставник снова достал свои письменные принадлежности и продолжил работу при неровном свете фонаря. Снаружи доносились громкие голоса варваров, принявшихся снимать длинную усталость при помощи крепкого пива, которое они пили в огромном количестве ради поднятия духа. Амбразин прислушался и подумал: Хорошо, что мальчик уже спит, и что он не понимает языка варваров. Многие из них участвовали в налёте на виллу Ореста, и теперь хвастляри друг перед другом, тем, кто сколько награбил, сколько женщин изнасиловал, рассказывали о жестокостях и осквернении святынь, о различных издевательствах над своими жертвами. Другие, вернувшиеся с армией Мледона, участвовали в уничтожении легиона Нова Инвикта. И они с удовольствием говорили о жестоких пытках, которым подвергали взятых в плен римлян, об бесконечно ужасных зверствах, немыслимых для любого нормального человека. Амбразин с горечью и болью осознал, что это и есть правила жизни в новом мире. В тот момент, когда старый наставник предавался особо мрачным размышлениям, среди солдат неожиданно показался Ульфила. Его гигантская фигура сразу бросилась в глаза Амбразину, смотревшему в окно. Длинные вислые усы вульфилы были подпалены на концах, а косы, спадавшие на грудь, делали его похожим на одного из тех нордических богов, что почитались с вебами, на Чати или Сканьяна. Амбразин быстро задул фонарь, чтобы снаружи казалось, будто внутри дома все спят, и придвинулся поближе к полуоткрытому окну. Ульфила что-то прокричал, нечто вроде ругательства, и все вокруг умолкли. Главар варваров продолжил: "Я вам говорил, идиоты, чтобы вы заткнули свои пасти. Нам не зачем привлекать к себе внимание. Чем меньше людей нас заметят, тем лучше для нас". "Да ну тебя, Ульфила", возразил кто-то из воинов. "Кого ты боишься? Даже если нас и услышат, что может случиться? Я ничего не боюсь. А как вы, ребята?" "Заткнись", резко приказал Ульфила. И вы все тоже хватит на сегодня. Выставьте часовых в две линии, на расстоянии в сто шагов друг от друга. Если хоть кто-то оставит пост, по любой причине, он будет немедленно казнен. Остальные сейчас же спать. Завтра мы выйдем еще до рассвета. Следующий привал будет у подножия Апенин. Варвары повиновались и, выставив караульных, расстелили на земле одеяло и устроились на ночлег.